Рай монстров. Озвучено проектом Roulette Audio при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. А для того, чтобы поддержать проект, вы можете подписаться на нашу страничку на сервисе Boosty. Ссылка boosty.to/roulette. Глава 316. Хорошие новости. Пока Ли Лан не вытащил чёрный бочонок, Лин Хуан понятия не имел что ли лан канонир? Да, он не стрелок, а канонир, профессия, которая полезна лишь в битвах. Глаза ЮЮ из Эсэркали, когда она увидела на плече Лилана реликвию. Она всегда была в восторге от огнестрельного оружия, но у неё не было таланта к этой профессии. Поэтому она всегда завидовала стрелкам и канонирам. Лин Хуан и ЮЮ в предвкушении ожидали шоу. Когда Лилан открыл огонь по вулкану, Вскоре раздался рёв вулканического гиганта, и, судя по нему, монстр не был большим. Лилан на своём орле отлетел от кратера, и вскоре из него высунулась голова гиганта. Когда это случилось, Лилан наконец понял, с чем он столкнулся. Вулканический гигант. Лилан нервничал, так как у гиганта была крепкая защита и огромная сила. Единственным его недостатком была его медлительность. Это вулканический гигант. Думаешь, он сможет его одолеть? Просила Юэ-Юй. Да, сломить его защиту трудно, но этот монстр больше всего подходит для тренировки. Под давлением его силы Лилан сможет найти возможность атаковать, так как монстр не особо подвижный, объяснил Линь-Хуан. В следующий раз давай выберем неогненного монстра. Я хотела бы потренироваться, попросила Юэ-Юй. Она с легкостью могла убить любого пламенного монстра, поэтому они не были для нее угрозой. Конечно, согласился Линьхуан. Полностью игнорируя стоящих у подножья вулкана Линьхуана и Ию Юи-Юй, гигант следовал за Ли-Ланом. Выманив монстра на равнину, Ли-Лан отозвал орла. Хоть навыки его стрельбы и были неплохими, но он все еще не овладел концепцией. Кроме того... У вулканического гиганта была самая сильная защита среди монстров уровня Священного пламени. И выстрелами из пушки её не пробить. Попавшие в цель выстрелы оставляли лишь едва заметные следы на теле гиганта, которые тот немедленно залечивал. К счастью, у вулканического гиганта был низкий интеллект и медленная скорость. Поэтому Лилану удавалось избегать монстра и продолжать атаковать. Время шло, и сила жизни Лилана практически истощилась. Видя, что он почти на грани, Юэ-Юй выхватила клинок и оседлала радужного воробья, спеша на помощь. Клинок с красным свечением пронзил голову гиганта, и тот упал на землю. Лилан одновременно был восхищен Юэ-Юй и расстроен из-за своей неспособности сломить защиту монстра. Юэ-Юй же убила его одним ударом. Она приземлилась и отозвала воробье. Лин Хуан был озадачен. Разве ты не говорила, что по достижению ранга превосходства можно летать? Почему ты полетела на воробье? Я ещё не сформировала своё антигравитационное поле из силы жизни. Конечно, я ещё не могу летать. Юй Юй в замешательстве посмотрела на Лин Хуана. Ты правда думал, что по достижению уровня священного пламени все резко начинают летать? Лилан посмотрела на Лин Хуана как на сумасшедшего. "А разве это не так работает?" Лин Хуан всегда так думал, когда вспоминал, что все превосходные могут летать. "Конечно, нет", покачала головой Юйюй. "Сначала нужно дождаться, когда стабилизируется сила жизни, а потом уже формировать антигравитационное поле. Только с этим полем человек может игнорировать силу притяжения. Моя сила ещё не стабильна." И я не могу начать формировать из неё антигравитационное поле. Поэтому и летать я пока не могу. Как ты можешь об этом не знать? Это же здравый смысл. Если всё было бы так, как ты сказал, то почему тогда большинство превосходных монстров, у которых есть крылья, всё равно не могут летать? Лиланд рассмеялся над Лин Хуаном. Вот оно как. Получается, что те превосходные монстры, которые не могут летать, Просто ещё не освоили способ создания антигравитационного поля из своей силы жизни. Лин Хуан теперь всё понял. Неважно, монстр или человек, все, кто ниже ранга полубога, должны формировать антигравитационное поле, чтобы иметь возможность летать. Для человека требуется где-то 1-2 недели, чтобы освоиться. Поэтому глупые монстры не могут летать, а те, что обладают высоким интеллектом, без подсказки, как формировать это поле, «Тоже летать не могут», – объяснила Юэ-Юй. «Разве мистер Фу не рассказывал тебе этого?» «Эммм... нет. Я не так уж долго являюсь его учеником. Да и большую часть времени я сам тренировался. Мне еще многое предстоит узнать. Если появятся какие-то вопросы, я потом спрашиваю у него», – беспомощно сказал Линь-Хуан. «Я так тебе завидую». У твоего наставника такой классный стиль обучения, а мой сбил меня полкой, когда я был ещё молод. Лилан выразил свою зависть к Лин Хуану. Кажется, решение позволять тебе тренироваться самому отличный способ обучения. Вот делал бы я так с самого детства, сейчас бы уже был на уровне Священного пламени. Ты преувеличиваешь, закатила глаза Юйюй. -Юй. Это работает только с такими гениями, как Лин Хуан. а ты, скорее всего, даже до ранга серебра не дотянул бы». Лилан хотел было поспорить, но подумал, что Юй-Юй все же права. Он был ленив и без кого-то, кто направлял бы его каждый день, он бы не достиг того, что имеет сегодня. Поэтому он решил заткнуться. «Юй, пожалуйста, восполни его силу жизни. Если мы будем ждать, пока он естественным путем восстановит ее, то мы будем убивать лишь двух монстров в день». Это совсем не эффективно. Глядя на состояние Лилана, Линь Хуан видел, что тому потребуется более 10 часов на восстановление. Конечно, Юэюй убрала тело монстра и согласилась передать свою силу жизни Лилану. Менее чем через минуту сила жизни парня была восстановлена. "Идём дальше", сказал Линь Хуан, призывая пространственную реликвию. Вскоре троица прибыла к следующему пункту назначения. «Что на этот раз?» – спросил Лилан. «Солдат-нежить», – ухмыльнулся Линь-Хуан. «Солдат-нежить?» – одновременно закричали Юэ-Юй и Лилан. «Но этого монстра же не убить!» Лилан подумал, что Линь-Хуан прикалывается. «В этих руинах не так много монстров, не связанных с пламенем. Солдат-нежить не считается сильным по меркам уровня священного пламени, но его трудно убить». Именно поэтому он идеальный кандидат для тренировки Юэй-Юй. У солдата-нежити не было болевых рецепторов. Даже если ему отрубить голову, он не умрет. Единственный способ его убить – это уничтожить тело или очистить энергию нежити внутри него с помощью энергии очищения. «Ты первый!» Юэй-Юй заметила пару солдатов, бродящих неподалеку. Она была взволнована. Лилан согласился без особого энтузиазма. Он знал, что не сможет убить этого монстра, но это было куда лучше, чем вообще не пробить его защиту, как это было в прошлый раз. Лилан вытащил пушку и бросился к солдату, а Юйюй Юй и Линьхуан остались наблюдать в стороне. Солдат Нежич был намного быстрее вулканического гиганта, но к счастью, и намного слабее. Несмотря на первоначальную неуклюжесть, Лилан вскоре адаптировался, и сумел себя защитить. Прошло полчаса, и Лин Лан становился всё лучше, чем подтверждал слова Лин Хуана о том, что это отличный метод тренировки. Наслаждаясь просмотром сражения, Лин Хуан услышал блади. Хозяин, я нашёл дважды мутировавшего мечника. Глава 317. -я. Пламенный демон меча. Дважды мутировавший мечник? Ты уверен? переспросил Лин Хуан. Этот монстр не только подходил для распечатывания Ланселота, но и после смерти он станет картой Слуги Меча. Вот почему Линь Хуан был так взволнован. "Да, это пламенный демон меча", подтвердил Блади. "Пламенный демон меча. Это всё усложняет", нахмурился Линь Хуан, услышав слова Блади. Пламенный демон меча был бессмертным, дважды мутировавшим огненным монстром и талантливым мечником. Его атаки были самыми сильными среди дважды мутировавших монстров того же уровня. Он был таким же, как и Огненный Феникс, так как оба были огненными монстрами. Честно говоря, Линь Хуан не был уверен, сможет ли он победить этого монстра. Хоть в битве с Фениксом он и не использовал свои навыки на полную, из-за всех сил, пытаясь удержать того, Феникс практически убежал, но всё же был убит. У-у-уй. Блядь. У тебя есть идеи, как справиться с огненным демоном меча? Лин Хуан размышлял, как ему увеличить свои шансы на победу. Самый простой способ это просить о помощи у Мис Юэ, предложил Блади. У Мис Юэ есть способность подавлять в монстрах элемент пламени, и если вы попросите её отрубить монстру руки, лишив того возможности держать меч, то демон меча станет лёгкой добычей. Просить её о помощи? Колебался Лин Хуан. Условие распечатывания Ланселота требует лишь того, чтобы люди или призывные монстры не были выше рангом, чем монстры, которых нужно убить. Поэтому помощь Юэ Юй разрешена. Если бы Блади предложил это до того, как Юй стала превосходной, Лин Хуан сразу же бы отмёл эту идею, потому что пламенный демон меча мог убить её одним ударом. Хоть девушка и была невосприимчива к пламени, но вот от физической атаки меча она не смогла бы защититься. Теперь же, когда она стала превосходной, даже ещё не достигнув пика своей силы, она уже была в 10 раз сильнее, чем раньше. Даже если она столкнётся с таким противником, как пламенный демон меча, одним ударом её уже не убить. Но всё же Лин Хуан колебался, так как не хотел никого беспокоить, а уж тем более своих друзей. Он всегда предпочитал делать всё сам, пока это было возможно. Блади ощутил колебания Лин Хуана, поэтому предложил: "Хозяин, способности пламенного демона меча не слабее способностей Феникса. В каком-то смысле он даже опаснее Феникса, так как имеет куда более мощную атаку. Без помощи мы с её шансом убить этого монстра очень низкие". "Хорошо. Тогда я попрошу её", согласился Лин Хуан. Он и сам думал об этом. С его нынешними способностями убить демона меча не невозможно, но крайне затруднительно. Возможно, ему даже придется пожертвовать своими призывными монстрами. «Юй, не могла бы ты помочь мне убить потом одного монстра?» Линь Хуан не привык просто просить о помощи. «Конечно! Что это за монстр? Он сильный?» Юэ Юй сразу же согласилась, и она была взволнована. Несколько дней назад она наблюдала за Лин Хуаном, и раз ему потребовалась её помощь, значит, монстр был действительно мощным. Сильный. Это пламенный демон меча. Лин Хуан не ожидал, что Юй Юй так легко согласится. Пламенный демон меча? Глаза Юй Юй широко распахнулись от удивления. Она знала, что это за монстр, так как он был одним из выбранных для её семьёй монстров-носителей пламени. По силе он был приблизительно равен Фениксу, поэтому представление о нём она имела. Однако, несмотря на свой первоначальный шок, она не стала отказываться и не стала задавать лишние вопросы. Конечно, что нужно делать? Когда мы найдём монстра, мне нужно, чтобы ты по возможности отрубила ему руку, которая держит клинок, сказал Линь Хуан, и они начали обсуждение деталей. Эй, вы, чем вы там заняты? Я больше не могу. Сила жизни Лилана уже истощилась, но Ююй всё ещё не спешила помогать. Взглянув на них, он понял, что ребята разговаривают друг с другом, полностью её игнорируя. А, мы совсем забыли о нём. Они сразу же вспомнили, что Лилан сражался с монстром. Ююй бросилась на солдата Нежит с клинком в руке, пока Лилан поспешно отступил. О чём вы тут разговаривали? Они были так увлечены, что я едва не погиб. Лилан посмотрела на Линь Хуана щемячими глазами. Мы собираемся убить пламенного демона меча. Линь Хуан проигнорировал этот взгляд. Разве её не добыло пламя? Лилан была задачна, так как никто не станет бросать вызов монстру-мечнику просто так, не говоря уже о дважды мутировавшем монстре-мечнике. Мне нужна её помощь, чтобы убить его, объяснил Линь Хуан. А. -а, -а. Лилан больше ничего не спрашивал. Он знал, что у Линь Хуана были свои причины сделать это. Тогда я просто буду наблюдать, раз всё равно ничем не могу помочь. Тем временем солдат Нежиль был полностью подавлен Ююй. Она рванула вперёд и пронзила клинком грудь монстра. Линь Хуан нахмурился, наблюдая за этим, так как знал, что подобная атака не сработает. Когда он уже был готов помочь, Из тела солдата нежити стало вытекать пламя. Спустя какое-то время монстр превратился в сожжённую фигуру. Это это что только что было? Лилан был в шоке. Я думал, что она может подавлять лишь огненных монстров. Линь Хуан знал ответ на этот вопрос. В его пламени есть энергия очищения. Цяоли, забери эту душу. Убрав клинок, крикнула она Лилану. Почему я, возразил Лилан. Если хочешь, забирай. Если нет, то пусть валяется. Тут и возразить было нечего. Она даже не потрудилась положить тело в хранилище, так как не хотела хранить там сгоревший труп. Ты уверена? Глаза Лилана загорелись. Во вполне. Не хочу держать в своём хранилище эту уродливую тушу, ответила Ююй. Замётана. Лин Хуан свидетель твоих слов. Назад, Кудинет. Радостно сказал Ли Лан и помчался подбирать труп. «Когда выдвигаемся?» спросила у Линь Хуана Юэ Юй. «Секунду». Линь Хуан вызвал проекцию карты. «Блади, дай мне координаты». Паразит отметил на ней местонахождение пламенного демона меча. Увидев их, Линь Хуан приподнял в удивлении бровь. «К счастью, это недалеко от установленных мною координат портала». Подобрав обгоревший труп солдата нежити, Ли Лан вернулся. После чего Линь Хуан призвал пространственные врата, и все трое вошли в них. Глава 318. Зашоренный. Местонахождение пламенного демона меча было всего в 300 километрах от демона великого меча, которого Линь Хуан убил ранее. Он тогда ввел эти координаты в свою пространственную реликвию. После перемещения все трое летели на своих ездовых монстрах, и вскоре они заметили пламенного демона, висящего в воздухе. Это был трёхметровый, похожий на человека монстр, как будто высеченный из чёрной скалы. Если быть точнее, то он больше напоминал красное пламя, покрытое слоем зеленовато-чёрного камня. Пламя проглядывалось в промежутках между бронёй. Лицо монстра выглядело как слепок человеческого лица. с грубо обтесанными чертами. В его глазах плескалось пламя, а из ноздрей и рта вылетали искры. На его спине висел огромный двухметровый черный меч. Монстр завис над землей на расстоянии половины метра и выглядел он величественно. Значит это и есть пламенный демон меча? На вид крепкий парень? Лилан знал, что этот монстр ему не по зубам. Даже если он достигнет уровня белого священного пламени, как Юэ-Юй, скорее всего он все равно не сможет с ним справиться. По крайней мере до тех пор, пока не освободит концепцию оружия. Останься тут и просто наблюдай. Нам пора. Линь Хуан похлопал Лилана по плечу. Лилан беспомощно кивнул, наблюдая, как ребята полетели к пламенному демону. Ощутив их ауру, демон меча поднял голову к небу. Люди. Не ожидал, что люди сами выкопают себе могилу. Приди сюда, сказал пламенный демон меча. Я не намеревался следовать приказам Чёрного дракона, но раз вы сами пришли, то я отправлю вас к нему, чтобы получить за вас ресурсы. Что ты имеешь в виду? Лин Хуан и Юй Юй были готовы к бою, но сказанное демоном меча их озадачило. Похоже, вы не знаете, что происходит. Один из трёх повелителей, Чёрный дракон, велил всем нам отправлять ему живых людей. Взамен он предоставит нам ресурсы. Пламенный демон меча, похоже, никуда не торопился. Чёрный дракон? Ты имеешь в виду раскалённого дракона? Услышав титул "Три повелителя", Лин Хуан сразу понял, о каком чёрном драконе говорил пламенный демон меча. Раскалённый дракон был одним из самых сильных монстров уровня Золотого освящённого пламени в этих руинах. Он был дважды мутировавшим, а также небесным драконом. Он не был захвачен человеческим бессмертным и находился в этих руинах. Лин Хуан догадывался, почему раскалённый дракон дал такие указания. Он ощутил кровь божества в теле Бая, и по некоторым причинам он знал, что исчезновение Бая как-то связано с человеком. Не зная того, что Бай принадлежит Линь-Хуану, он начал охоту на всех людей. Как только дважды мутировавший небесный дракон получит кровь божества, он сможет пройти через третью мутацию, или же плотность драконьей крови в его теле увеличится. Вне зависимости от исхода, способности раскаленного дракона усилятся. «Похоже, что люди многое о нас знают. Я слышал, что тут вас много». Пожалуй, будет время, и я наведусь туда, чтобы попировать. Должен сказать, что в плане способностей вы мусор. Ну, на вкус хороши. Люди вкусная еда. Пламенный демон меча едва ли не пускал слюни. В плане способностей мы мусор? Ты думаешь, что все люди слабее тебя? Лин Хуан понял, что произошло недоразумение. Разве не все они такие же, как и вы двое? Великая ли разница, сказал пламенный демон. А, так вот, что ты думаешь? рассмеялись Линь Хуан и Юйюй. Должны ли мы сказать ему правду? всё ещё смеясь, спросила У Линь Хуана и Юйюй. Какую правду? спросил пламенный демон, увидев их странную реакцию. Скажи ему, Линь Хуан жестом попросил Юйюй говорить. Ладно, Йой-Юй с жалостью взглянула на пламенного демона. «А правда в том, что все те, кого сюда отправили, ученики. Если бы сюда пришел кто-то из могущественных людей, то он один бы убил всех монстров в этих руинах. Тут монстры в основном не выше уровня золотого священного пламени. В нашем же мире есть и более мощные люди, в том числе и бессмертные, императоры и даже полубоги. Даже если взять одного императора... Это неважно, трижды мутировавший монстр или даже дракон, он может всех убить одним мезинчиком. Ты врёшь, чертова девка. Вырыгался пламенный демон меча, как только он пришёл в себя от шока после услышанного. То, что она сказала, правда. Просто ты не хочешь в это верить, заговорил до этого молчавший Линь Хуан. Я не верю вам. Невозможно, чтобы люди были такими могущественными. Я поверю только если своими глазами увижу. Я никогда не видел никого уровня бессмертия, ни лежи императора. Пламенный дракон взял меч в руку и указал им на ребят. Вы оба люди. А эта ложь предназначена лишь для того, чтобы меня отвлечь. Пламенный демон меча не мог принять правду, так как это рушило всё, во что он верит. То, что мы сказали правда? Ты бредишь. Мы ничего не можем поделать с тем, что ты нам не веришь. Пожал плечами Лин Хуан. Однако теперь я знаю, почему раскалённый дракон велел нас схватить, даже не думая о том, что за нас будут мстить. Похоже, что он, как и вы все, тоже думает, что все люди такого же ранга, как и мы. Обычные ученики. Что за дурак? Я убью вас, лужицы. Пламенный демон меча бросился на ребят с пылающим клинком в руке. Глава 319. Сломанная рука. Пламенный демон меча не только овладел концепцией клинка, но и его атаки также наносили огромный урон атрибутом пламени. так как температура его огня была сравнима с температурой поверхности Солнца. Больше шести тысяч градусов по Цельсию. Большинство существ, которые имели бы неосторожность приблизиться, сгорели бы. Пламенный демон меча отказывался верить в то, что ему сказали. Он был уверен, что это ложь, сказанная для того, чтобы его смутить. Поэтому он бросился на них с оружием в руке. Черный, твердый. топой самый обычный меч краснел, несясь к ребятам. На нём стало появляться сине-зелёное пламя. Когда пламенный демон взмахивал мечом, пламя искажало воздух возле себя. Когда Линь Хуан заблокировал эту атаку своей атакой, удар был такой силы, что ему пришлось отступить. Хоть на нём и была защитная реликвия, пламя на его пути было просто невыносимо обжигающим. Юй-юй которая была слева от монстра, покрыла свой клинок горящим красным пламенем. Она без колебаний бросилась вперед, и ее клинок столкнулся с мечом пламенного демона. Когда они столкнулись, сине-зеленое пламя на мече демона стала угасать. Его пожирало красное пламя. Что это? Пламенный демон был потрясен, так как впервые он столкнулся с чужим пламенем, которое могло поглотить его собственное. Юэ-Юй ухмыльнулась, ни слова не сказав. Она снова набросилась на пламенного демона. С ее уникальным телосложением она совсем не боялась огня, поэтому сражалась с демоном на близком расстоянии. Другие монстры или люди предпочитали держаться подальше от высокой температуры этого клинка. «Погоди, это же аура огненного феникса!» «Ты убила Огненного Феникса?» Пламенный демон вскоре вычислил источник пламени Юэ-Юй. «Ну я, и что?» Ухмыльнулась Юэ-Юй. Она не боялась позволить монстру знать происхождение ее пламени. Помимо пламени Огненного Феникса, ее способности тоже были усилены. «Хоть я и ощущаю ауру Феникса, но его пламя не должно поглощать другое». «Эта человеческая девка странная!» Демон меча насторожился. За несколько секунд клинок Юэ Юй более сотни раз столкнулся с мечом пламенного демона. Она побеждала. Линь Хуан видел, что она овладела первым уровнем концепции клинка. Пламенный демон обладал тем же уровнем концепции, поэтому в какой-то момент они сражались на равных. Юэ Юй побеждала за счет своей способности подавлять пламя. что не давало демону меча использовать большую часть способностей. Тем не менее, Линь Хуан видел, что со временем Юэ Юй проиграет. Демон меча уже долгое время был уровнем Белого Священного Пламени, а также дважды мутировавшим монстром. Вне зависимости от мощи его сил жизни, атаки, защиты или скорости, монстр был куда сильнее Юэ Юй, которая лишь недавно перешла на ранг Превосходства. Как и ожидалось, пламенный демон вскоре понял, что Юэ-Юй способна подавлять атрибут огня. В конце концов, он был человекоподобным монстром с высоким уровнем интеллекта. Он запечатал пламя в своем теле и начал переносить силу жизни в свои физические атаки. Через несколько взмахов клинка Юэ-Юй поняла, что больше не может. «И это все, на что ты способна?» «Я думал, ты убила Феникса своими силами, но похоже, что ты просто полагалась на свое уникальное телосложение». Разгадав секрет Юэ-Юй, пламенный демон больше не боялся девушку и начал издеваться над ней. Щеки Юэ-Юй запылали. Слова пламенного демона задели ее. Она стала медленней. Воспользовавшись этим, монстр колющим движением нацелился девушке в грудь. Её повторяющиеся атаки больше не могли защитить её. Не бежать было уже поздно. Меч оказался перед её грудью в одно мгновение, и внезапно девушка ощутила, как чья-то сила тянет её назад. Перед девушкой появилась тень, которая заблокировала атаку монстра. Это был Линь Хуан. Он ожидал, что такое произойдёт. "Отдохни, я тут разберусь". Под ногами Линь Хуана виднелись две воронды. образовавшиеся в результате блокировки атак пламенного демона. Он совершенно не боялся монстра. Он был взволнован, так как знал, что он может использовать навыки ближнего боя, не боясь огня пламенного демона. Он ухмыльнулся и бросился к монстру. Его навык клинка в сочетании со скоростью Серафима и громовыми шагами превысили скорость звука. Он подобно молнии рванул к монстру. В один миг очутившийся перед пламенным демоном У того вообще не было времени отреагировать. Лин Хуан взмахнул своей реликвией, и раздался взрыв. Он метил в правую руку пламенного демона, намереваясь ликвидировать наибольшую угрозу руку, держащую меч. Пламенный демон не ожидал, что Лин Хуан окажется таким быстрым. Он не видел атаки вообще, поэтому и времени защититься от неё, или же уклониться, у него не было. Один взмах, второй, третий. Семь взмахов клинка подряд пришлись в локтевой сустав монстра, и его рука была частично сломана. Внезапно левая рука пламенного демона рванулась к голове Линь Хуана. Парень, злобно взглянув на неё, не пытался уклониться. Вместо этого он продолжал атаковать. Восемь взмахов. 10. Оглушительный взрыв раздался менее чем в 20 сантиметрах от головы Линь Хуана, на его правой стороне. Появился слой темного щита, похожий на кусок ткани. Именно он заблокировал руку пламенного демона. Линь Хуан тем временем уже наносил свою пятнадцатую атаку. Рука, держащая клинок, сломалась и упала на землю. Глава триста двадцатая. План. Линь Хуану удалось отрубить руку пламенного демона по локоть. после чего он пинком откинул её на 1000 метров. Лин Хуан отскочил назад, потому что огонь пламенного демона вышел из-под контроля. Он был весь объят пламенем и выглядел ещё больше, чем был на самом деле. На месте отрубленной руки пузырилась лава. Видя это, Лин Хуан совсем не паниковал. Он ухмылялся, как будто подразумевая, что для пламенного демона игра уже закончена. Рядом с ним появились две тени: Ланселот слева и Сиопао справа. Девять цепей наказания выстрелили подобно стрелам, поймав пламенного демона прежде, чем тот сумел среагировать. Ланселот тем временем уже был готов использовать самоубийство. Он бросился в сторону пламенного демона с мечом в руке, из которого вырвалось белое свечение, которое, как волна, накрыло монстра. Поздравляю, Мастер получил эпическую карту монстра Пламенный демон меча, Слуга меча. В виде как после самоубийства фигура Ланселота рассыпается на части, и он снова принимает форму карты. Лин Хуан отозвал стоящего рядом костяного духа. Победа далась даже проще, чем он думал. Он не ожидал, что так легко сможет отрубить руку пламенного демона. Перед началом битвы он знал, что если ему удастся отрубить руку монстра, победа будет за ним. Пламенный демон был силён, но у него была фатальная слабость. Чтобы восстановить какую-то из потерянных частей тела, монстру необходимо войти в тихий режим. Это было идеальным временем для костяного духа, чтобы использовать свои цепи. Линь Хуан планировал отрубить правую руку монстра, которой тот держал меч. Потеряв оружие, он немедленно начнёт восстанавливать утраченную конечность, чтобы вернуть его. С другой стороны, если будет повреждена какая-то другая часть тела или же вовсе отрезана. Необходимости в такой поспешной регенерации не будет. В действительности, выбрав пламенного демона своей целью, он обсудил весь план с Блади. Он намеревался попросить Юэ-Юй отрубить монстру руку, а остальное сделал бы он. И хоть Юэ-Юй не удалось лишить монстру руки, Она заставила его запечатать своё пламя, что дало Лин Хуану возможность приблизиться к нему и завершить начатое. Юйюй и Лилан, которые всё ещё находились в воздухе, были шокированы, наблюдая, как легко Лин Хуан выиграл этот бой. Особенно Юйюй, которая лично сражалась с пламенным демоном и знала, насколько тот был силён. Однако невероятным было то, что Лин Хуан сумел убить настолько сильного монстра. менее чем за 10 секунд. Юэ Юй думала, что Линь Хуан был хорош только против монстров ранга золота. Достигнув уровня Белого Священного Пламени, ее способности в целом должны быть намного мощнее. Но, как оказалось, она была слишком наивна. Навыки Линь Хуана превосходили все ее ожидания. Убрав в хранилище тело пламенного демона, его сломанную руку и меч, Линь Хуан подошел к Юэ Юй. В порядке? Девушка кивнула. Она была ещё в шоке. К этому моменту к ним как раз подлетел Лилан. Убить дважды мутировавшего монстра уровня Белое освященного пламени за 10 секунд. Ты точно должен быть номером 1 в рейтинге золотых охотников, улыбнулся Лилан. Он знал, что Линь Хуан сильный, но он не сражался с пламенным демоном, поэтому не был так шокирован, как Юйюй. Ты ведь планировал это убийство, верно?» Спросила Юэ Юй, наконец придя в себя. «Да, но вообще-то это не только благодаря моим способностям. Просто я подготовился», кивнул Линь Хуан и рассказал им свой план. Выслушав его, Юэ Юй поняла, почему Линь Хуан попросил ее о помощи. Она была смущена из-за того, что ей не удалось завершить план Линь Хуана. К счастью, он сам со всем справился. И его план не пострадал от её действий. Мой прадед сказал мне, что способности это ещё не всё. На протяжении сотен лет истории человечества были превосходные люди, которые сражались с могущественными монстрами. Я думала, что единственный способ сделать это сформировать большую команду. С твоих же слов теперь я вижу, что команде не нужно большое количество людей. Им нужен план, который будет учитывать слабости этих самых сильных монстров и назначение необходимых людей с нужными навыками. Теперь она понимала. Она поставила Линь Хуана и его монстров в один ряд с могущественными историческими личностями. «Верно. Планирование очень важно», – кивнул Линь Хуан. Ли Лан же молча слушал их. Казалось, он был в глубокой задумчивости. «Куда мы пойдем дальше? Продолжим убивать дважды мутировавших монстров?» Юэй Юй была взволнована. «Где же мы найдем столько дважды мутировавших?» «Нам повезло, что Бладе удалось отыскать одного». Линь Хуан потерял дар речи от ее жажды убийства. «Верно. Это ведь пространственные руины второго уровня. Тут не так много дважды мутировавших монстров уровня Белого Священного Пламени», прокомментировала Юэ Юй. «Так куда дальше?» «Вернемся к месту сдачи задания, чтобы сообщить экзаменатору о раскаленном драконе. Если мы не сделаем этого вовремя...» много людей может погибнуть, сказал Линь Хуан и призвал пространственные врата. Через мгновение они очутились возле экзаменатора. "Почему вы здесь?" нахмурился Цзан Бин, думая, что они безответственные и просто отлынивают. Прошло менее 2 часов, а они уже вернулись. "Мы кое-что услышали, не должны вам об этом рассказать". Линь Хуан рассказал мужчине о приказе раскалённого дракона. о котором они узнали от пламенного демона меча. Ты хочешь сказать, что пламенный демон рассказал вам, что раскалённый дракон охотится на людей? Цзанбин не верил в услышанное. Как вам удалось сбежать от огненного демона? Лин Хуан да стал и хранилище тела пламенного демона меча. Увидев его, Цзанбин был в шоке. Он сразу стал серьёзным. Его потрясение было вызвано не тем, что в руинах был пламенный демон меча, а тем, что ребята его совсем недавно убили. «Расскажите мне в деталях обо всем, что произошло», – строго посмотрел на них Дзанбин. Глава 321. Раскаленный дракон. В пространственных руинах в вулканическом аду, рядом с кипящим лавовым озером, стояло 28 молодых людей. Среди них было 6 женщин, а все остальные были мужчинами. Закованные в чёрные цепи, они дрожали от страха. Вокруг было более 10 монстров с очень сильной аурой. Судя по ней, они были не менее уровня командира. Казалось, что у них было собрание. Внезапно из озера лавы стали подниматься пузыри, и появилась гигантская тень. Огромный черный дракон взмахнул крыльями и приземлился на краю озера. «Инструкции были в этом день назад, но вы смогли привезти только около тридцати человек. Вы издеваетесь?» Черный дракон стряхнул со своего тела лаву, красными глазами глядя на монстров. Его могущественное зловещее аура заполнила пространство. Монстры не поднимали голов. Ни один из них не смел смотреть на раскалённого дракона. Тем временем 28 человек лежали на земле, не имея сил даже подняться. После минуты молчания появился теневой монстр. Сгусток этой тени имел форму женского силуэта. Её голос звучал мягко. Мастер, не злитесь. Люди разбросаны по всему месту, и поймать их не так-то и просто. Кроме того, некоторые монстры сейчас на пути сюда. Так что это лишь первая пачка. Тенеобразный монстр назывался Фантомом. Это был дважды мутировавший бессмертный монстр. Трехмерная тень, как будто носила изящные одежды. Когда Фантом успокоил дракона, тот подавил свою ауру. Фантом останется, остальные могут идти. Все монстры немедленно ушли. Никто не хотел задерживаться тут ни на секунду. Мастер Фантом волновалась, думая, что своими словами она разгневала лидера. Увидев, что все монстры ушли, Чёрный дракон сказал: "Не волнуйся. У меня к тебе просьба". Пожалуйста, скажите, если вам что-то нужно. Я постараюсь изо всех сил. У нее отлегло от сердца. Она была дважды мутировавшим монстром, который недавно достиг уровня фиолетового священного пламени. Она не была хороша в сражениях и знала, что ей раскаленного дракона не победить. Ничего сложного на самом деле. У меня есть несколько вопросов. Этим людям. И мне нужна твоя помощь, чтобы сделать это. Сказал дракон. Допрос – это мой профиль. Уверенно улыбнулся монстр, услышав о том, что ему необходимо сделать. Могу я знать, что вы хотели спросить у них, мастер? Спроси у них, знает ли кто-нибудь из них человека. владеющий чёрной пространственной реликвией. Задал ей свой вопрос дракон. Фантом медленно поплыла к людям, которые были скованы цепями. Её чёрные глаза побелели, и странная сила охватила место, где находились люди. Сначала они запаниковали, но вскоре их глаза опустили, и они успокоились. Кто-нибудь из вас Знает человека, который владеет чёрной пространственной реликвией. Фантом повторил вопрос чёрного дракона. Сама же она предполагала, что это как-то связано с внезапным появлением крови божества вчера. Все отрицательно покачали головами. Линь Хуан никогда не использовал свою пространственную реликвию в общественных местах. Кроме Юэ Юй Лилана и ещё пары людей, никто не знал о ней. Фантом беспомощно посмотрела на дракона. Она ощущала, что тот недоволен. Кто не путь из вас знает, пошли ли в этот мир какие-либо приручители. Немного помолчав, чёрный дракон задал свой следующий вопрос. Большинство покачали головами, но двое людей заговорили. А тассоциация охотников к тренировке присоединились два приручателя. От мирового правительства к тренировке присоединился приручатель. Двое ребят назвали три имени, но Линь Хуано среди них не было. Почти все в седьмом дивизионе знали о гении меча, но мало кто знал, что это Линь Хуан. Точно так же не мало кто знал, что Линь Хуан приручатель. А, хорошо. Хотя он не был уверен, был ли среди них тот человек, которого он искал, но теперь хотя бы у него было три конкретных имени. С помощью фантома ему удалось получить образы этих людей. Настроение дракона немного улучшилось. Где ваша база, люди? Чёрный дракон задал свой последний вопрос. Он начинал терять терпение. Человек открыл карту, которая ранее была загружена на кольцо, и обозначил координаты места сдачи миссии. Это место сдачи миссии второго раунда тренировки. Второй раунд идёт 10 дней. Сегодня уже третий, поэтому мы разбросаны по всей территории. Мы соберёмся вместе лишь на десятый день. Чек кто не выполнит миссию, будет отправлены прочь из руин. Значит, Мне нужно подождать неделю, чтобы схватить вас всех. Эта информация была бесценной для Чёрного дракона. Наконец, что-то стоящее. После чего он превратил свой коготь в длинное, десятиметровое копье и пронзил сразу 14 человек. Нанизав их как на шампур, он поднял их и сожрал. Насладившись едой, вскоре он сожрал и оставшихся 14 человек. Вкусно, но мало. Дракон раздробил человеческие кости зубами. Но ничего. Через неделю у меня будет большой пир. Глава 322. Сестра Лоли Место сдачи задания второго тура тренировки. Цзанбин нахмурился, услышав о раскалённом драконе от Линхуана. С трупом монстра в качестве доказательства и с детальным рассказом Цзанбин был уверен, что троица говорила правду. Хоть он и понятия не имел, какими были намерения раскалённого дракона, он достал радиоулитку и связался с другими экзаменаторами. Радиоулитка была робким мутировавшим монстром, питающимся водорослями. чем был полностью безобиден для людей. Такие монстры живут колониями, которые состоят из матери и детей. У всех детей одинаковые телепатические способности между собой. Обладая этой характеристикой, они стали использоваться людьми для коммуникации в местах, где не работал Хёртнет. Такие улитки были просты в использовании, и как только голос говорившего доходит до матери, после этого он рассылается всем детям. Вскоре открылись врата двух пространственных реликвий. Ускоглазый экзаменатор первого тура вышел из зелёных врат слева, а справа вышла девушка лет 13-14. Ребята были ошеломлены, увидев её. Лин Хуан и Ли Лан могли лишь гадать о её реальном возрасте. Она выглядела малоуже даже Лин Синь, да и ростом была на пару сантиметров ниже. Её ию тем временем была задачена. Когда малышка увидела Юэ-Юй, она сразу же к ней подплыла. «Сяо-Юй, это правда ты?» Она стала изучать Юэ-Юй. «Сестра Лоли», – поздоровалась Юэ-Юй, бросая на Линь-Хуана и Лилана взгляды с просьбой о помощи. «Сестра?» Линь-Хуан и Лилан широко распахнули глаза, когда услышали, как Юэ-Юй обратилась к девушке. Та не выглядела старше Юэ-Юй. «Так ты теперь уровня белого священного пламени?» Лоли подошла поближе, глядя на ее грудь. «И сички стали побольше!» Лоли сжала их руками. «Почему ты тут, сестра Лоли?» спросила Юэ Юй. «Мастер Юэ беспокоился о твоем переходе на уровень священного пламени, поэтому он попросил меня присмотреть за тобой. Я главный экзаменатор третьего раунда, а ты умудрилась сделать это еще до начала третьего раунда». ответила Лоли, продолжая держаться за грудь Юэ-Юй. «Мастер Юэ, так это девушка...» Дзанбин с любопытством взглянул на Сык Куньцзяня. «Она правнучка Дунлая», улыбнулся тот. «Серьезно? Я думал это всего лишь слухи, что правнучка мастера Юэ принимает участие в этой тренировке». Дзанбин наконец разобрался в личности Юэ-Юй. Тогда... «Новости, которые они только что рассказали ему, точно правдивы!» «А эти два парня твои байфренды?» Внимание Ло Ли переключилось на новый объект, и она повернула голову к Линь Хуану и Ли Лану. «Нет, они просто друзья!» Сказала Юэ Юй и сжала руки в кулак. Ло Ли проигнорировала ее, глядя на ребят. Некоторое время она изучала Ли Лана, после чего уставилась на Линь Хуана. «Да так!» то тому стало не по себе. Особая сила стала собираться вокруг его тела, маскируя его от взгляда девушки. Это ведь опасно. Мастер, держитесь от неё подальше. Очевидно, что это Сяо Хэй создал защиту. А? После недолгой паузы Лolly ухмыльнулась и отвела взгляд от Линь Хуана. Хорошо, давайте поговорим о деле. Она повернулась к Цзанбину. «Сяо Бин-Бин, так та новость, которую ты передал мне, и Сяо Цзянь-Дзянь, была передана этими тремя? В любом случае, тут больше никого нет». «Да». Услышав, как она назвала его Сяо Бин-Бин, Цзянь-Бин -бин был недоволен, но ничего не сказал по этому поводу. Глаза Цикунь-Дзяньа дрогнули, но в целом он остался невыразителен. «Сяо Юй, не могла бы ты рассказать мне, что случилось?» Лоли улыбнулась Юэ-Юй. «Я думаю, что Линь Хуан это сделает лучше меня». Чтобы как-то сбежать от Лоли, Юэ Юй спихнула ответственность на Линь Хуана. «Конечно. Позвольте тогда мне рассказать», – кивнул Линь Хуан. «Этот малыш мне расскажет, а?» Лоли, улыбаясь, посмотрела на Линь Хуана. Этот взгляд подавлял. Ли Лан, который стоял рядом с Линь Хуаном, отодвинулся к Юэ Юй. стоящий в стороне Занбин сочувствовал Лин Хуану, в то время как Сыкунь Дзянь выглядел высокомерным. Пока Ло Ли не беспокоила его, ему было всё равно. Несмотря на маскировку Сяо Хэя, взгляд Ло Ли заставил Лин Хуана ощущать дискомфорт. Лин Хуан решил игнорировать её взгляд и начал рассказывать, что произошло. Ты упомянул, что влюбили дважды мутировавшего пламенного демона меча. Могу я взглянуть на тело? С улыбкой спросила Ло Ли. Она продолжала смотреть на Линь Хуана, как будто была уверена, что тело было при нем. Линь Хуан сделал то, о чем она просила, и достал тело. Сэ Кунь Дзянь подошел поближе и вместе с Ло Ли осмотрел ее. «Кажется, он убит мощной атакой. Ты убила его?» Сэ Кунь Дзянь спросил у Юэ Юй. «Не думаю, что это Юэ Юй убила его». Скорее всего, это был этот малыш. Лоли снова взглянула на Линь Хуана. "Да? Это сделал я, с помощью кое-каких трюков", сказал Линь Хуан. Секун Дзянь был в шоке. "Хоть я и понятия не имею, что это был за приём, труп настоящий. И этот троица не стала бульгать. Значит, и часть про дракона тоже настоящая". Находясь в глубокой задумчивости, сказал Сыкунь-Дзянь. «Вы не ощущали прошлой ночью ауру монстра с кровью божества?» Лоли посмотрела на Сыкунь-Дзяня и Дзанбина с приподнятой бровью. «Монстр с кровью божества?» Дзанбин был ошеломлен. «Ты имеешь в виду ауру, которая была похожа на ауру трижды мутировавшего монстра?» «Я тоже это ощутил!» «Я тогда еще подумал, что эта аура слишком сильная, но я не придал этому особого значения», нахмурился Сыг-Кунь-Дзянь. «Неудивительно, что вы не смогли узнать ауру, так как вы никогда не встречали монстра с кровью божества». Лоли вскоре поняла причину, по которой они не засекли ничего. «Черный дракон появился почти одновременно с монстром с кровью божества. Я уверена, что появление дракона связано с этим монстром». Что, на убийство людей? Возможно, он каким-то образом решил, что монстр был захвачен людьми. Или же он думает, что этот риждом мутировавший монстр является монстром-приручателя? Глава 323. Ло Ша. 16 лет назад. Линь Хуан был ошеломлен, услышав анализ Ло Ли. Из очень ограниченного количества информации, что он предоставил. Он не ожидал, что она сделает предположение, которое окажется так близко к истине. Ее смелые предположения потрясли всех присутствующих. Но разве возможно, чтобы тройной монстр с кровью божества был захвачен человеком? Юэ-Юй была первая, кто озвучил свои сомнения и, возможно, единственная, кто осмелился оспорить версию Лоли. Даже если он прошел через процесс третьей мутации... Он мог разорвать контракт с помощью силы божества в своей крови. Это правда. Монстры с кровью божества, как правило, высокомерны и обладают высоким уровнем интеллекта. При ненормальных обстоятельствах вполне вероятно, что при развитии он может разорвать контракт и сожрать своего хозяина. Однако приручатель позволил своему монстру мутировать, поэтому он должно быть выполнил все приготовления, чтобы всё прошло успешно. сказала Ло Ли, защищая свою теорию. «Я думаю, что это может быть один из приручателей, которые присоединились к этой тренировке». Ли Лан и Йой Юй взглянули в сторону Линь Хуана. К счастью, экзаменаторы не знали, что Линь Хуан – приручатель. «Я не думаю, что это прям обязательно приручатель. Без запечатывающего реликта пока способностей достаточно есть возможность контролировать монстра». Это трижды мутировавший монстр с кровью божества. Даже полубог соблазнился бы. Юэ Юй предложила другую возможность. Ло Ли рассмеялась, услышав это. Итак, Сяо Юй имеет в виду, что среди нас может быть подозреваемый. После чего она внимательно осмотрела Дзан Бина из Сыкун Дзяня. После чего сказала. Ну, это точно не Сяо Бин Бин. Он слишком честный и точно бы нам рассказал. «Но вот сяо дзянь дзянь...» «Сестрица Ло, пожалуйста, прекрати шутить. Мы понятия не имеем, что произошло. Существование этого якобы трижды мутировавшего монстра с кровью божества тоже неизвестно. Даже если мы начнем искать виновника сейчас, толку не будет. В приоритете решить проблему с черным драконом». Сыкун дзянь сменил тему. так как сейчас палец указывал на него. «Ты ведешь себя подозрительно», — прищурилась Ло Ли. «Этот спор может продолжаться вечность. Давайте сделаем вид, что виноват я. Просто притворитесь, что монстр у меня. Нам нужно решить проблему. И чем дольше мы тянем, тем больше людей убьет дракон», — сказал Дзанбин, чьи слова удивили Линьхуана. Лолли скептически взглянула на Дзанбина. Ну хорошо. Тогда я разберусь с маленьким чёрным дракончиком. Управление хотела сохранить его в живых, но раз он сам ищет проблемы, то мы должны его убить. Давненько я не ела драконятины. Какая прекрасная возможность устроить пир. Лолли не стала зацикливаться. Раз Дзанбин решил взять вину на себя, говоря о мясе дракона, она облизала губы. Эта дамочка действительно опасна. Линь Хуан насторожился, а остальные уже мысленно оплакивали чёрного дракона. "Вы двое, проинформируйте всех сотрудников, чтобы те как можно скорее защитили детей. А я пойду", сказала Лоли и призвала пространственные врата. "А, да, какие координаты у этой драконешки?" спросила Анна, стоя у врат. Занбин беспомощно подошёл к ней. и открыл проекцию карты. «Вот этот черный череп, его логово!» указал он на иконку. «Хорошо, теперь я знаю!» Лоли махнула рукой, после чего, установив координаты, она вошла во врата. Когда реликвия исчезла, Лилан повернулся к Юэ-Юй. «Кто эта маленькая девочка? Она правда может справиться с драконом уровня Золотого Священного Пламени?» «Возможно, вы не слышали об имени Ло-Ли, но я уверен, вы слышали о Ло-Ша!» Сыкунзянь взглянул на Лилана. «А имейте в виду Ло-Ша, которая 16 лет назад была названа самым могущественным охотником золотого ранга в 7-м дивизионе? Будучи третьего уровня ранга золота, она совершила 70 последовательных побед на арене охотников, еще до гения меча. Как она относится к этой малышке?» Ли-Лан все еще не понимал. «Ло-Ли – это Ло-Ша. Ло-Ша – прозвище, которое она использует на арене охотников», сказала Юэ-Юй, глядя на Линь-Хуана. Линь-Хуан не только совершил 70 побед, он совершил все 90. Однако набирать последовательные победы на ранге золота было труднее. «Она – та самая Ло-Ша 16-летней давности?» «Почему она выглядит так, будто ей всего тринадцать или пятнадцать?» Лилан подумал, что это действительно странно. «Когда ей исполнилось тринадцать, она охотилась за бронзовым семенем жизни, и на нее случайно попала капля воды из фонтана молодости. С тех пор в свои тринадцать лет она перестала стареть», объяснила Юэ-Юй и серьезно посмотрела на Линь-Хуана и Лилана. «Пожалуйста, будьте осторожны в разговоре с ней». Никогда не поднимайте при ней тему возраста и женской фигуры. Кроме того, если не хотите умереть, никогда не называйте её маленькой девочкой. Последний человек, который это сделал, был лидером легиона убить демонов. После того, как она его избила, он 3 года и 8 месяцев был прикован к постели. У сестрицы Лули особая сила жизни, которая при внедрении повреждает способности тела к регенерации и причиняет огромную боль. «Неужели она бессмертная?» Ли Лан был в ужасе, когда услышал, на что способна Ло Ли. «Еще нет. Она уже 12 лет находится на уровне золотого священного пламени. Не то чтобы она не могла продвинуться дальше. Она ждет особого монстра уровня командира. Я слышала, что такой монстр может разрушить эффект фонтана молодости в ее теле». Семьи Юэ и Ло были близки, и Юэ Юй которая маленькой часто играла с Ло Ли, много о ней знала. Хоть вопросы задавал Ли Лан, Линь Хуан же внимательно слушал. Он мог понять, почему Ло Ли временила с поднятием ранга. Для большинства людей фантан молодости был мечтой, но для Ло Ли он скорее стал проклятием. Она всегда хотела быть как другие девушки. Расти как нормальный человек и встретиться с мужчиной, который ей нравится. Жениться. и даже завести детей. Однако одна единственная капля из фонтана молодости забрала это всё у неё, навечно дав ей лицо тринадцатилетнего ребёнка. Ты уверена, что она сможет справиться с раскалённым драконом? Лин Хуан всё же хотел подтверждения. Не волнуйся, это же просто дважды мутировавший дракон, чья триаса ло убивала даже супергениального монстра уровня командира. «Пожалуй, только трижды мутировавший монстр того же уровня и с кровью божества может с ней справиться», подтвердила Юэ-Юй. Глава 324. Дождь из восьми тысяч клинков. Из белых пространственных врат, открывшихся над поверхностью лавового озера, вышла девушка. Она плавала в воздухе так уверенно, будто стояла на земле. «Неплохо. Тут даже озеро есть». Усмехнулась Лоли, глянув себе под ноги. Одета она была в темно-зеленую военную форму. Пылающий аллигатор, загорающий у озера, открыл глаза, когда ощутил в своем пространстве волну энергии. «Человек!» Он сразу же заметил плавающую в воздухе Лоли. «Малыш-аллигатор, это же территория малыша-дракончика, я права? Скажи мне, куда пошел малыш-дракончик?» Сказала Лоли. исчезнув со своего места и очутившись в трех метрах от аллигатора. Пылающий аллигатор инстинктивно взмахнул хвостом и набросился на Ло Ли с распахнутой пастью. Плохой мальчик. Ло Ли внезапно появилась над аллигатором. Монстр даже не видел ее движений. Не дожидаясь ответа, Ло Ли указала пальцами в воздух. Там появился гигантский черный меч, который вонзился в хвост легатора, как будто чёрный гвоздь прибил монстра к земле. От одного этого удара монстр уровня фиолетового священного пламени был сильно ранен. Испытывая невероятную боль, он брыкался, пытаясь избавиться от меча в своём хвосте. Чем больше ты будешь сопротивляться, тем больнее тебе будет и больше твоей крови прольётся. А пока это лишь небольшой тебе урок. Лолли висела в воздухе. На этот раз она подплыла ближе к аллигатору. Она была на расстоянии менее 1 метра. Её чёрные глаза смотрели глубоко в красные глаза монстра. "Будешь и дальше тупить, я тебя убью", могильным тоном предупредила Лолли. Пламенному аллигатору казалось, будто он очетился перед огромной демонической пастью, которая в любой момент может захлопнуться. Ему было так страшно, что он не мог двинуться. Наблюдая за тем, как аллигатор перестал сопротивляться, Лоли ухмыльнулась. Она знала, что она успешно его запугала. "Похоже, мы друг друга поняли". Было ещё аллигатор кивнул, думая, что перед ним не человек, а высокоранговый демон в человеческом обличье. Лоли была довольна реакцией аллигатора. "Позволь спросить, Куда же ушёл малыш дракончик? Малыш дракончик. Аллигатор ничего не понимал. Раскалённый дракон. Разве это не его территория? Теряя терпение, закатила глаза Лолли. Ойфузи, находится над днём озера. Было ещё аллигатор предал раскалённого дракона, даже не задумываясь дважды. Над днём озера? Лолли приподняла бровь. Я знаю, что огненные монстры любят духовную лаву. Но почему он сидит на дне озера? Там есть что-то особенное? На дне озера находится раскалённый кристалл, духовный источник этого озера. Об этом известно только хозяину и ещё нескольким. Раскалённый кристалл главная причина, по которой наш хозяин настолько силён. Раскалённый кристалл Ничего, так веشيчка. Лолли была взволнована. Раскалённый кристалл был особым пламенным кристаллом, который миллионы лет формировался под воздействием высокой температуры. Кристалл содержит чистую энергию пламени, которая бесценна для огненных монстров или людей. Он стоит больше, чем реликвия пятого уровня. Лолли была удивлена, узнав о находящемся там раскалённом кристалле. А! Да, я слышала, вы охотитесь на людей. Почему? Хотя она и знала ответ, она хотела услышать правду от аллигатора. Хозяин почти ничего об этом не рассказывал. Он лишь сказал, что у одного из людей есть уникальная реликвия. Как только он её получит, то сможет ускорить своё развитие, третий раз мутировать, и его кровь пройдёт трансформацию, после чего он станет небесным драконом. Хоть ничего и не было сказано о крови божества, но Ло Ли убедилась, что ее предположение было верным. Ведь не было таких сокровищ, которые могли бы ускорить мутацию и увеличить концентрацию крови. «Сколько людей вы схватили?» – спросила Ло Ли. «Немного. С момента приказа прошло менее десяти часов, и ему привели лишь тридцать-сорок человек», – честно ответил монстр. «Где они?» Лоли огляделась, но никого не увидела. После допроса Фантума хозяин их съел. Лоли снова взглянула на аллигатора, и тот вновь ощутил, что его сейчас сожрёт демон. Похоже, что нет никакой причины держать этого идиота в живых, пробормотала Лоли, после чего взглянула на аллигатора. Ты будешь терпеливо ждать тут. Сначала я убью малыша дракончика. А потом решил, что мне делать с тобой? Хоть аллигатор и не был доволен. Он ничего не ответил и стал терпеливо ждать. Лолли узнала всё, что хотела от этого аллигатора. Она полетела к озеру и протянула к его поверхности руку. Вокруг неё сразу же появились чёрные клинки, количество которых постоянно увеличивалось. Через несколько секунд количество клинков перевалило за 1000. и число все увеличивалось. Спустя десять секунд процесс наконец-то остановился. Лоли взглянула на озеро и сказала «Дождь из восьми тысяч клинков!» Тысячи черных клинков устремились к озеру. Глава 325. Раскаленный кристалл. Дождь из черных клинков покрыл всю поверхность озера. бранзее лаву каждые 10 метров. Для такой огромной территории воздействие каждого клинка было ограничено. Однако это был лишь план, чтобы выманить раскалённого дракона из озера, а не убить его этой атакой. Гигантский дракон лежал на дне озера. Он не спал, а поглощал энергию раскалённого кристалла. Лежать в процессе было самой удобной позой для него. Внезапно Он ощутил сильную боль в хвосте, когда услышал проливной свист. Дракон обернулся и увидел, что из его хвоста торчит два чёрных клинка. Раздался ещё один свист, и ещё один клинок воткнулся в метре от глаз дракона, почти мгновенно того ослепив. Дракон в ярости заревел, поскольку его уже дважды атаковали. Будучи одним из трёх владык этого мира, ему давно уже никто не бросал вызов. Услышавшее это трёв Лоли ухмыльнулась. Сработало. Вскоре по поверхности озера стала бугриться, и из него начал появляться гигантский монстр. Склонив набок голову, Лоли стала его осматривать. Раскалённый дракон был похож на крылатую помесь мамонта и аллигатора. Монстр был довольно короткий для своих размеров, с массивным задом. На его спине были неплотные драконьи чешуйки. а шкура была толстой, как у аллигатора. Она как будто бы бугрилась опухолями. «Фу, какой уродливый!» прокомментировала Ло Ли, осмотрев раскаленного дракона, но вспомнив кое-что, она ухмыльнулась, облизывая губы. «Если подумать, я слышала от охотника-гурмана, что иногда чем уродливее, тем вкуснее». Пока Ло Ли осматривала дракона, тот осматривал ее, Размер ее тела смутил его. Дракон никогда раньше не видел таких маленьких людей. Впрочем, интенсивность ее атаки его слегка поразила. Ведь двум клинкам удалось пробить его защиту. Возможно, чем меньше человек, тем он мощнее? Как только раскаленный дракон задумался над этим, он услышал насмешливую фразу «Ло Ли», и это разъярило его вновь. «Человеческое дитя!» Ты ненавидишься. Его впервые кто-то назвал уродливым, и он не мог больше этого терпеть. Лолли выглядела серьёзной. Ты кого дитём назвал? мрачно переспросила она. Ощущая странную реакцию девочки, раскалённый дракон решил атаковать первым. Его пасть распахнулась, и из неё вырвалось пламя, охватившее Лолли. Так как монстр не был чистокровным драконом, его пламя было не драконьим пламенем, а пламенем раскалённого ядра. Это десятки тысяч градусов. Раскалённое ядро водопадом полилось на Лолли, поглощая её и всё окружающее её пространство. Чёрный дракон был уверен, что девочка не сможет пережить его атаку. Даже если она не погибнет, то сильно пострадает от пламени такой высокой температуры. Что мы тут имеем? Стандарт небесного дракона. Да. Но чистокровного дракона тебе как до луны? Из племени вышел силуэт. Девочка не только не пострадала, даже её одежда была цела. Она ухмыльнулась и издевательски посмотрела на шокированного дракона. Мне так жаль. Я забыла сказать, что монстр, которого я убила для перехода на уровень священного пламени, был чистокровным драконом. Хочу не был вполне обычным. Он был куда сильнее тебя. Он бы грохтал тебя менее чем за 10 секунд. А я намного сильнее этого монстра. Я могу убить тебя одним пальцем. Лолли пальцем ткнула в монстра. Раскалённый дракон ощутил большую опасность. Его инстинкты. Много раз его спасали и драконам доверял. Он взмахнул крыльями и начал отступать. Отлетев немного, Он нырнул в озеро. «Слишком поздно бежать!» Лоли ткнула пальцем в дракона. Из ее пальцев вырвался черный луч, который пронзил голову монстра. Дракон камнем упал в озеро, создавая волны высотой в сотни метров. Тело осталось плавать на поверхности. Когда Лоли подошла, чтобы забрать его, она заметила, что хвост сломан. «Он сбежал?» Забрав оболочку, Лолли вернулась к пылающему аллигатору, который был на берегу озера. Он дрожал от страха. Он не видел, как девушка убивала чёрного дракона, но он понимал, что произошло. Он не сопротивлялся, зная, что ей удалось одним ударом убить раскалённого дракона. Что ещё есть на дне озера, кроме раскалённого кристалла? спросила у аллигатора Лолли. Там есть естественный тоннель, который соединяется с огромной рекой лавы, ответил аллигатор. Хоть и понятия не имея, почему Лолиза задала такой вопрос, он всё равно честно ответил. Неудивительно. Лолли наконец поняла, как раскалённый дракон смог сбежать. Других путей у него не было. Отведи меня к раскалённому кристаллу, и даже не пытайся обмануть. Лоли щелкнула пальцами, и чёрный клинок, который держал аллигатора прикованным к земле, превратился в чёрный дым, который вошёл в его рану. Пылающий аллигатор колебался, размышляя, попытаться ли ему убежать. Подумав, он решил отказаться от этой затеи и просто отвезти девушку к престолу, ибо она была слишком страшна. Когда девушка вслед за аллигатором нырнула в озеро, её окружал энергетический щит. изолировавшей её от лавы. Духовная лава, как правило, проникала сквозь силу жизни, но это не работало с Лоли. Через несколько минут они прибыли к дну озера. Глаза Лоли аж засветились, когда она увидела гигантский золотой кристалл, обхватом в 2 м. Однако она поняла, что забрать его с собой не сможет. Хоть кристалл и был реликвией, он не был чем-то, что можно было просто взять и забрать. Как только он будет перемещён, произойдёт взрыв с огромной потерей энергии. Половина кристалла была закопана в землю, поэтому дракон и тренировался на дне озера. Этот дракошек такой глупый. Почему он просто не выкопал его? усмехнулась она. Помоги мне обкопать землю вокруг него, а я освобожу тебя, как только получу кристалл. Мы не знаем, что это за земля. Она очень крепкая. И ее невозможно рыть. Если бы мы могли, то Черный Дракон сразу бы забрал этот кристалл. Покачал головой аллигатор. Лолли не поверила и пнула землю возле кристалла. Потом она создала черный клинок и попыталась проткнуть землю, но у нее не получилось. Странно. Лолли отошла от кристалла и внимательно его осмотрела. Она заметила, что обычная земля была раскопана драконом, и осталась лишь чёрная почва. Это вы тут копали? Да. Хозяин велил нам выкопать его, но эта чёрная земля такая прочная, что он сдался. Ладно. Раз я не могу его забрать, оставлю тут. Лolly решила иссушить озеро, когда закончится тренировка, и попытаться выкопать кристалл. Теперь я тебя отпущу. махнула рукой Лоли, и чёрная энергия покинула рану аллигатора и исчезла в лаве. Девушка взлетела вверх и исчезла из поля зрения монстра. Глава 326. Прекращение тренировки. После того, как Лоли покинула точку сдачи миссии, Дзанбин взглянул на троицу. Пока не вернётся Лоли, никуда не уходите. Сколько времени на это потребуется? Линь Хуан не хотел терять время. Если всё пройдёт как запланировано, она вернётся уже через час. Может, даже и полчаса, если она будет спешить, ответил Цзан Бин. Ответ Цзанбина подтвердил, что сказанное ранее Юа Юй было правдой. Она не преувеличивала, когда говорила, что Ло Ли может сразиться с треждым мутировавшим монстром того же уровня и с кровью божества. В конце концов, еще несколько дней назад она даже не была ранга превосходства, поэтому ее мнение о способностях Ло Ли могло быть субъективным. Цзанбин же, с другой стороны, был одного уровня с Ло Ли, поэтому его мнение было объективным. «Давайте подождем немного, это всего лишь час», сказал Линь Хуан своим друзьям. У бани не возражали, поскольку для них было опасно находиться в руинах при таких условиях. Ведь при обычных обстоятельствах участники бы избегали территории монстров выше уровня белого священного пламени. Но из-за приказа дракона опасные монстры покинули свои территории и начали охоту на людей. Это сделало руины ещё более опасными, чем раньше. Занбин и Сыкундзянь были заняты своими радиоулитками. Чтобы не путать людей инструкциями, мировое правительство выдало сотрудникам три вида улиток. Первый вид был исключительно для трёх экзаменаторов. Эти три улитки были связаны лишь между собой. Дзанбин и Сыкуньзянь проинформировали каждую свою группу сотрудников о том, что происходит, и велели им скрытно охранять участников. Как раз когда ребята стали уже скучать, в небе появилось белое пространственное реликвия. из которой вполне обыденно вышло Ло Ли. «Так быстро! Даже и пяти минут не прошло!» Ли Лан был в шоке. «Вообще-то даже и трех не прошло!» Линь Хуан взглянул на время. Ло Ли ушла всего две минуты и шестнадцать секунд назад, если уж совсем точно. Это было просто невероятно, что ей удалось так быстро убить черного дракона. «Разве я не говорила?» что сестрица Лоли очень сильна, с гордостью сказала Юэ-Юй. Лоли встала перед Дзанбином и Сыкунзянем. «Ты так быстро с ним разобралась?» Дзанбин в удивлении распахнул глаза. Хоть Сыкунзянь и не сказал, слегка приподнятые уголки глаз предали его. Он не ожидал, что Лоли вернется так скоро. «Нет, приятель сбежал, сбросив кожу». раздраженно проворчала Ло Ли. «Я не ожидал, что этот небесный дракон окажется таким ссыкливым. Он сбежал, прежде чем я успела что-то сделать». Ло Ли даже не потрудилась говорить тише, и Линь Хуан с остальными услышали все четко и ясно. Ли Лан закатил глаза, так как думал, что она преувеличивает. Однако Линь Хуан считал, что она говорит правду. Возможно, дракон ощутил в ее действиях что-то странное, и сбежал. Некоторые монстры были очень чувствительны к опасности, и раскаленный дракон тоже мог иметь повышенную чувствительность. Юэ Юй же полностью доверяла Ло Ли, так как она выросла с ней и знала, насколько Ло Ли сильна. Двое других экзаменаторов тоже доверяли Ло Ли, так как отлично разбирались в ее способностях. «Этому дракону несказанно повезло, что ему удалось от тебя сбежать», Цикунь-зянь слегка подразнил ее. Но это одновременно и плохо, так как сбегая, ему пришлось сбросить кожу, а это скажется на его боевом уровне. Теперь его ранг снизился на один или два уровня. В следующий раз он не будет таким везучим. Лоли была в ярости. Итак, что же нам теперь делать? Раз черный дракон еще жив... другие монстры будут выполнять его приказ и охотиться на участников тренировки. Это усложнит проведение мероприятия и увеличит процент смертности. Должны ли мы приостановить тренировку? С беспокойством взглянул на экзаменатора в Дзанбин. Ух ты! Вы только посмотрите на себя. Вы, наверное, уже устали от роли экзаменатора. А вот мой раунд ещё даже не начался. Возразила Лоли. «Но продолжать тренировку опасно», – настаивал Зан Бин. Он повернулся к Сы Кунь Дзяню. «А ты что думаешь?» «Мне нечего сказать. Сами решайте. Я поддержу любое решение!» Сы Кунь Дзянь развел руками. Он не выбирал сторону, ибо не хотел никого обижать. «Сяо Бин Бин, все не так плохо, как ты думаешь. Я много чего узнала от последователя малыша Дракоши». Приказ был не убивать людей, а приводить их живыми. Лули попыталась сгладить ситуацию, когда увидела, что Занбин серьёзно настроен. Хотя она и была дерзкой, она ничего не могла поделать с упрямством Занбина. Когда он что-то решил, его невозможно было переубедить. Он не сдастся, даже если его побить. Только здравое рассуждение могло его переубедить. Приказ приказом Но исполнитель может не следовать ему беспрекословно. Несмотря на то, что требование было захватить людей живыми, хуже их могут сожрать. Цель этой тренировки позволить молодёжи бросить себе вызов. Вот почему их просят убить монстров уровня белого священного пламени. Но теперь они будут сталкиваться с монстрами выше уровня красного, синего или даже фиолетового священного пламени и могут погибнуть. Таким образом, у них не будет возможности тренироваться, а это противоречит целям тренировки. Продолжать нет смысла, объяснил Цзанбин. Лоли молча услышала это. Она знала, что перегнёт палку, если будет требовать продолжения. Немного подумав, она сказала: "Как насчёт этого? Мы соберём всех участников и расскажем им о произошедшем. Те, кто захочет продолжить, останутся". а те, кто захочет покинуть руины, мы отправим домой. Однако нам придется изменить подход. Нам нужно обсудить, как защитить всех и продолжить тренировку». Ло Ли решила пойти на компромисс, предложив желающим остаться, так как она не хотела отказываться от возможности побыть экзаменатором. Цзан Бин молчал. «Лао Цзан, давай сделаем так, как предложила сестра Ло Ли». «В конце концов будут участники, которые не захотят терять возможности этой тренировки!» Наконец заговорил Сы Кунь Цзянь, ловко выкрутившись. Цзан Бин поднял голову и посмотрел на Линь Хуана и остальных. «А вы что думаете?» «Я бы хотел продолжить», — ответил Линь Хуан, не задумываясь дважды. «Я бы хотел выйти на уровень Белого Священного Пламени тут», — ответил Ли Лан. «Я хоть и достигла превосходства, все равно хочу продолжить тренировку и сражаться», улыбнулась Лоли Юэ-Юэй. «Смотри, пять к одному!» Цикунь-Дзянь самодовольно похлопал Дзанбина по плечу. «Хорошо, давайте сначала всех соберем, а потом уже решим», кивнул Дзанбин. Глава 327 А тех, кому за 20, дети вообще называют тётушками. При помощи персонала, трём экзаменаторам удалось собрать всех участников уже к полудню. Это был только четвёртый день второго тура тренировки, а первоначально 978 человек сократились до 906. Зомбин был расстроен, так как прошло всего несколько дней, а многие уже отсутствовали. На самом деле, у экзаменаторов была квота на количество смертей. которая для первого тура была менее 5%, для второго 10, и для третьего 15. Это был только четвёртый день второго тура в Занбине, и смертность уже составляла 7,2%. Когда все собрались, Занбин, как текущий экзаменатор, сообщил всем о раскалённом драконе. Многие участники заметили странные столкновения с монстрами, и некоторые даже умудрились улезнуть. Теперь они поняли, что происходит. «Мы не можем прийти к единодушному решению, и поскольку тренировка создавалась для вас, и вы взрослые люди, каждый со своим мнением, то решение принимать вам. Вы можете проголосовать и решить, должны ли мы остановить тренировку, или же продолжить». Зан Бин рассказал о причине этого собрания. «Первым делом, я хотел бы подчеркнуть, что это не является частью тренировки». Я надеюсь, что принимать решения вы будете, основываясь на собственных желаниях, не переживая о последствиях. Просто делайте то, что считаете правильным. Чтобы все чувствовали себя свободными и в безопасности, ваши имена не требуются для голосования. Всё будет анонимно. Если вы считаете, что тренировка должна продолжаться, нарисуйте галочку. Если считаете, что её нужно остановить, крестик. Решение будет принято после подсчёта голосов. Девушка из толпы в замешательстве подняла руку. Пожалуйста, говорите, кивнул ей Дзанбин. И если количество тех, кто хочет это закончить, превысит количество желающих продолжить, то значит ли это, что мы все должны будем уйти, даже если кто-то этого не хочет? спросила девушка. Да, мы последуем желанию большинства. Если большинство захочет уйти, то мы остановим тренировку. Все, и даже те, кто хочет остаться, будут отправлены из этого места. Тренировка будет закончена, подтвердил Занбин. А что если наоборот? Если большинство проголосует за продолжение? Если будет так, то получится, что те, кто хочет уйти, должны будут остаться? спросила Анна. Нет. Если большинство проголосует за продолжение, Там не останутся. А те, кто хочет уйти, будут сопрождены отсюда нашими сотрудниками. К тому времени наши сотрудники объяснят вашим организациям, что вы не были дисквалифицированы. И если кто-то из вас может попасть в неприятности из-за столь раннего ухода, они могут остаться тут. Мы организуем для таких охраняемый экзаменаторами лагерь. После окончания тренировки все будут отправлены наружу. Если больше вопросов нет, я попрошу персонал раздать вам карточки. Чанбин подождал немного и кивнул сотрудникам, убедившись, что вопросов больше нет. Вскоре всем были розданы пустые карточки размером с ладонь. Сложите карточку после того, как проголосуете, и сотрудники их соберут. Не портьте их там. Если хотите, чтобы тренировка продолжилась, нарисуйте галочку. Если хотите её прекратить, Крестик, снова напомнил Цзан Бин. Линь Хуан, не задумываясь, поставил галочку, после чего он сложил карточку пополам. Юэ Юй тоже уверенно сделала свой выбор и тоже сложила карточку, а вот Ли Лан стоял и ничего не делал. Что ты делаешь? Спросила Юэ Юй. Я думаю, что будет ничья. Когда объявят результаты, мой голос станет решающим. Ли Лан был отвратителен. Когда будут объявлять результаты, твой голос уже не будет засчитан, серьёзно сказал Линь Хуан. "Да, ты что, хочешь отказаться от своего голоса?" улыбаясь, добавила Юй Юй. "А? Получается, что я отказываюсь?" Ли Лан был в шоке. После чего он быстро-быстро нарисовал галочку и сложил карточку пополам. Когда все проголосовали, сотрудники собрали карты. Для подсчёта голосов потребовалось всего пара минут, и вскоре результат был передан экзаменатором. Дзанбин нахмурился, увидев его. Стоя перед толпой, он сделал объявление. Итак, результаты таковы. 812 человек хотят продолжить тренировку, 92 за то, чтобы она была остановлена, и 2 человека воздержались. Мы будем уважать ваше решение. И продолжим тренировку. В целях безопасности я велю персоналу следить за каждой группой. Они будут наблюдать за передвижениями монстров уровня фиолетового священного пламени и выше. Поэтому вам не придётся с ними сражаться. Мы очень сожалеем о дополнительной нагрузке на персонал. После окончания тренировки мы подадим заявку на дополнительное вознаграждение для вас. Занбин намеренно сказал это перед всеми, чтобы персонал приложил все усилия. Теперь те из вас, кто голосовал за продолжение, могут идти. Те, кто хочет остаться тут, мы сейчас придумаем для вас что-нибудь. После слов Занбина многие один за другим ушли. Нам тоже надо идти. Ли Лан посмотрел на Линь Хуана, а Линь Хуан в свою очередь смотрел на Лолли. которая буквально из ниоткуда появилась перед Йой-Юй. Он вообще не видел ее движений. «Черт, когда она успела подойти?» – тихо спросил Ли Лан. «Она просто сделала это. Я тоже не видел», – честно признался Линь Хуан. «Щао-Юй, насколько я помню, у твоего тела не было огненного элемента. Как же он появился?» – спросила Ло Ли. «Это случилось в прошлом году». «Понятия не имею, что произошло, но теперь он есть». Юэ-Юй сама ничего не понимала. «Это же просто отлично. Возможно, в ближайшее время у меня для тебя будет подарок. Но придется подождать окончания тренировки», – улыбнулась Ло-Ли. «Не стоит», – улыбнулась Юэ-Юй и покачала головой. В детстве она была близка с Ло-Ли, но уже прошло несколько лет с их последней встречи. Она не могла приспособиться к эксцентричному поведению своей подруги. «Рассматриваю это как подарок к твоему переходу на ранг превосходства», сказала Ло Ли. «Я думаю, что твой парень слева хорош. Он немного коротковат, но старым не выглядит, значит, может еще вырасти. А вот на того с жирными волосами забей. У меня руки зудят, когда я смотрю на его волосы», сказал Ло Ли, глядя на лень Хуана и Лилана. Это не мои парни. Мы просто друзья. Да и вообще, кто будет встречаться сразу с двумя парнями? Ююй, отарапела. А что тут такого? Ты не молода уже? Не должна задуматься о замужестве. Лолли продолжала читать свои лекции, игнорируя выражение лица Ююй. Да мне всего-то 20. Глаз Ююй начал дёргаться. У неё было действительно соблазнительное тело. На самом деле, Она довольно рано прошла половое созревание, и уже в 15 лет у нее было сочное тело 20-летней женщины. Скрывать это она больше не могла, поэтому ребята всегда провожали ее взглядами, куда бы она ни пошла. «Девочки могут выходить замуж уже после церемонии взросления, а это в 16 лет. А тех, кому 20, дети вообще называют тетушками», — сказанная Лоли. заставила всех присутствующих потерять дар речи. Пока Лу Лина навязывала им своё мнение, Блади связался с Линь Хуаном. Хозяин, я нашёл раскалённого дракона. Кажется, он не в форме. Глава 328. Игроки и короткие пути. Чёрный дракон отмакал в духовной лаве вулкана, и в голове его был беспорядок. Он уже и не помнил, как долго он является повелителем этого мира. Годы уже прошли. Не было практически никого, кто мог бы противостоять дракону после того, как тот достиг уровня Золотого священного пламени. Уровень Золотого священного пламени был самым высоким уровнем в этом мире. Будучи дважды мутировавшим небесным драконом, он был лучшим здесь. Если бы глупый призрачный пламенный питон не послушал хитрую золотую жабу, Если сразился бы с драконом, то дракон стал бы единственным правителем этого мира. Он не ожидал, что в этом мире будет кто-то такого же уровня, как и он сам, но намного сильнее его. Будучи дважды мутировавшим небесным драконом, он был уверен, что даже столкнувшись с трижды мутировавшим монстром того же уровня, он победит. Но сегодня раскалённого дракона ждала неудача. Он впервые испытал горечь поражения с тех пор, когда достиг уровня золотого священного пламени. Его противником был человек, близкий по уровню, но дракон не смог бы пережить и одного удара. Человеческая девушка, которая выглядела довольно молода, с маленьким тельцем, была могущественна как бог. Тело дракона дрожало от страха, когда он вспоминал, как девчонка едва его не убила. Однако его одолевал не только страх, но и ненависть. Эта четвёртая девка заставила меня спрозить кожу. Теперь мой боевой ранг ополз на два уровня, и мне приходится скрываться в этом сраном месте, сказал дракон. Он не осмелился сказать это слишком громко, опасаясь, что другие узнают о унижении, которое ему пришлось пережить. Временное уменьшение боевого ранга было обычным побочным эффектом его навыка жизни, который продлится 72 часа. Мало того, что его тело на этот период времени ослабло, даже его защитные способности упали на два уровня. Многие из его навыков, требующие силу жизни, будут в это время не активны. Он боялся, что на него могут напасть монстры уровня синего священного пламени, поэтому он скрывался. Ещё 2 дня. Раскалённый дракон уставился в небо. Если я лично не маку сразятся с тобой, я задавлю тебя, тобой. Не только ты, но и все люди заплатят за это. Где скрывается Чёрный дракон? спросил Лин Хуан, когда услышал слова Блади. Он скрывается в духовном вулкане, и на данный момент он очень слаб. Я думаю, что его аура упала до уровня синего священного пламени, рассказал о своих наблюдениях Блади. Уровень синего пламени. Лин Хуан был в предвкушении. Он прекрасно знал, что это побочный эффект на выкажизне, и продлится он лишь 3 дня. После чего боевой ранг вернётся в норму. После этого дракона он убить уже не сможет. Один из трёх дней уже закончился. Мне нужно отыскать его за эти 2 дня, иначе я потеряю эту возможность, прищурился Линь Хуан. Он размышлял, стоит ли ему искать дракона. Несмотря на то, что его боевой ранг упал на 2 уровня, способности расколённого дракона не стоит недооценивать. Но Линь Хуан беспокоился не о его способностях, а о вознаграждении, которое он получит, если убьёт этого монстра. "Сяо Хэй, что я получу, если мне удастся убить цель на два ранга выше меня?" спросил Линь Хуан. "За убийство монстра, ранг которого в однократном размере превышает ранг мастера, случайная карта одна штука. За убийство монстра, ранг которого в двухкратном размере превышает ранг мастера, розыгрыш карты одна штука." За убийство монстра, ранг которого в трёхкратном размере превышает ранг мастера, розыгрыш карты 3 штуки. За убийство монстра, ранг которого в четырёхкратном размере превышает ранг мастера, розыгрыш карты 5 штук. За убийство монстра, ранг которого в пятикратном размере превышает ранг мастера, розыгрыш карты 10 штук. Значит, если я убью дракона сбросившего 2 уровня, это будет считаться убийством превышающим мой ранг? в трёхкратном размере или пятикратном, спросил Линь Хуан. Падение уровня раскалённого дракона является временным явлением. Его настоящий боевой ранг по-прежнему остаётся на уровне золотого священного пламени. Если мастеру удастся его убить, то это будет считаться убийством цели, превышающей ранг мастера в пятикратном размере, и мастер получит розыгрыш карт 10 штук. Линь Хуан был на седьмом небе от счастья. когда услышал ответ Сяо Хэя. "Я ведь могу использовать карту двойного лута?" снова спросил Линь Хуан. "Да, карта двойного лута может быть использована для всех убийств более высокого ранга." "Значит, если мне удастся его убить, то я смогу вытащить аж 20 карт?" Линь Хуан не смог сопротивляться такому соблазну. "Я должен это сделать." Раскалённый дракон, который прятался в вулкане, И не подозревал, что стал для Линь Хуана главным боссом. Линь Хуан даже подумал, что может стоит попросить мастера Фу найти монстра уровня золотого священного пламени с навыком сбрасывания кожи по окончанию тренировки, чтобы получить ещё награду. Сяо Хэй заметил эти мысли. Цель системы вознаграждения состоит в том, чтобы побудить мастера развиваться. Попытки обмануть систему вознаграждения не приветствуются. Как только люди находят короткий путь, Они начинают искать ещё. Это плохая сторона человека. За то время, пока они будут искать короткие пути или возможности схитрить, другие уже прибудут в пункт назначения благодаря своим силам. Я надеюсь, что мастер не станет одним из тех людей, которые ищут короткие пути. Вещи, которые достигаются собственными силами, самые ценные. Это же просто мысли. К чему эти уроки жизни? Неловко улыбнулся Линь Хуан, услышав слова Сяо Хэя. Но вскоре он задумался над этим. Когда он жил на земле, он видел множество людей, которые всегда искали короткие пути вместо того, чтобы делать то, что должны. Это было похоже на игроков в казино. Они хотели разбогатеть на азартных играх, но, как обычно случается, в итоге они лишаются вообще всех денег. Такие могли даже убить собственную семью от безысходности. Лин Хуан подумал, что если бы такие игроки направили свою страсть к азартным играм в свою карьеру, то пусть и не стали бы миллионерами, но уж точно имели бы деньги, чтобы прокормить свою семью. Короткие пути были приемлемы в некоторых случаях, но желание использовать их везде уже ничем не отличалось от азартных игр. Последствия могут быть весьма гадкими. Лин Хуан, о чём задумался? Рукой помахала перед его лицом Юэ Юй. Ни о чем. Линь Хуан вырвался из размышлений и понял, что Юэ Юй закончила свой разговор с Ло Ли, и Ло Ли вернулась к остальным экзаменаторам. Помимо более 50 человек, которые решили не продолжать тренировку, остальные уже ушли. Фактически, отказавшихся было 90 с лишним, но лишь 50 остались в лагере. Линь Хуан взглянул на оставшихся. и понял, что большинство из них достигли превосходства. Им больше не нужно было оставаться, ведь они получили то, за чем пришли. Погнали. Махнул рукой Линь Хуан. Он не хотел, чтобы кто-то подумал, что они тоже отказались продолжать тренировку. Глава 329. Без комментариев. Когда они покинули место сдачи задания, Линь Хуан стал размышлять, как же ему покинуть группу, и сам мог отправиться к духовному вулкану, чтобы убить дракона. Уходить так внезапно и ничего не сказав, он не хотел, но и рассказать тоже не мог. Хоть раскалённый дракон и потерял несколько уровней, он всё равно был опасным. Кроме того, с ним был сотрудник мирового правительства, человек из легиона убить демонов. И Линь Хуан не хотел раскрывать свои способности перед незнакомцем. Когда они отошли на некоторое расстояние от лагеря, Ли Лан не мог удержаться и спросил «Куда мы идем?» «Я нашел вам монстра не огненного атрибута, чтобы Юэ Юй могла потренироваться», ответил Линь Хуан и после некоторой паузы добавил «Ну а мне нужно кое-что сделать, так что я отведу вас к монстру и уйду». «Я советовал бы вам не покидать группу, я не могу приглядывать сразу за двумя командами», предупредил сотрудник с равнодушным выражением лица. И если вы настаиваете на уходе, мне придётся следовать за командой, в которой больше людей, и ваша безопасность будет под вашей ответственностью. Спасибо за предупреждение. У меня есть возможность позаботиться о себе. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь об этих двоих. Хоть мужчина и не очень хорошо к ним относился, Лин Хуан точно мог сказать, что он не хотел проблем. Но Лин Хуану всё равно пришлось отказаться. Мужчина взглянул на Юэ Юй и Ли Лана. Те не останавливали Линь Хуана, поэтому он ничего больше не сказал. После чего Линь Хуан сменил цвет пространственной реликвии на синий и призвал ее. «Линь Хуан, почему твоя релик...» Видя, что цвет реликвии сменился, Ли Лан начал спрашивать, но его сильно ущипнула Юэ Юй. «Почему ты меня ущипнула?» «Потому что могу. Разве нет?» Её оправдание было совсем необоснованным. Ладно, тогда Лилан не стал спорить, глядя на её несходительное выражение лица. Пойдёмте. Линхуан открыл пространственную реликвию, которая закрылась как только в неё вошли четыре человека. В действительности, обычная пространственная реликвия не имела функции смены цвета или формы, так как это было необязательно. Материал для создания и так был дорогим. А чтобы она ещё и цвета меняла, нужно было обрабатывать материал, а это было намного сложнее. Это привело к тому, что стоимость такой реликвии выходила намного дороже, в 4-6 раз больше, чем стоит обычная реликвия того же уровня. Реликвия Лин Хуана стоила в 3 раза дороже обычной. Такие реликвии обычно покупали люди, у которых было слишком много денег. Конечно же, продавец знал, кто является их целевой аудиторией. Мастер Фу был идеальным человеком для таких причудливых вещей. Кроме того, он был неприлично богат. Поэтому, когда были выпущены реликвии с набором из 10 цветов, он купил такие, не задумываясь. Чёрные чернила он подарил Лин Хуану в качестве подарка. Лин Хуан намеренно изменил цвет и форму пространственной двери, так как теперь с ними был человек из мирового правительства. Учитывая анализ Ло Ли Ему нужно было быть очень осторожным, чтобы не дать повода сотрудникам мирового правительства связать его с монстром, имеющим кровь божества. Лолли и остальные определённо сообщат правительству о монстре и будут проводить тщательное расследование. Таким образом, Лин Хуану необходимо избавиться от всех следов его связи с данным монстром. Выйдя из пространственной реликвии, все четверо очутились недалеко от небольшого озера лавы. Что мы ищем на этот раз? Оглядевшись и ничего не заметив, спросил Лилан: "Ядовитую тлеющую жабу?" Линь Хуан указал на озеро. Ядовитая тлеющая жаба была мутировавшим монстром. Несмотря на слово тлеющая в своём названии, она была не огненным монстром, а ядовитым. Для производства яда она поглощала тепло. Этот яд был уникальным. Попадая в тело, он вызывал мучительную жгучую боль. труп отравленной жабы будет сильно обезвожен. Ядовитая тлеющая жаба несколько раз появлялась в седьмом дивизионе, поэтому для Юэ-Юй и Лилана она не была чем-то неизвестным. «Она в этом озере?» Лилан был взволнован. «Подожди, прежде чем я уйду, я хочу кое-что у тебя купить», сказал ему Линь-Хуан. «Что?» Лилану эта просьба показалась странной. «Ядерную бомбу». Сколько у тебя их с собой? Я хочу все. Это была определённо неспонтанная просьба. Как только Линь Хуан узнала о чёрном драконе, прячущемся в вулкане, он сразу же подумала о ядерной бомбе, чтобы того выманить и заодно лишить монстра географического преимущества. А, это игрушка. У меня только две осталось. Видя, как Линь Хуан молча на него смотрит, Лилан ощутил вину. Ну ладно, 3. Лин Хуан продолжал молча смотреть на Ли Лана. Он знал, что тот не умеет лгать. Всякий раз, когда Ли Лан врал, он незаметно для себя кусал губы. Ладно, ладно, я отдам тебе все пять бесплатно. В любом случае, они не стоят своих денег. Сдался Ли Лан. На чёрном рынке он потратил на них меньше 20 кристаллов в жизни. Спасибо. Я угощу тебя обедом, когда выберемся отсюда. Линь Хуан знал, что Ли Лан не согласится принять его деньги, поэтому пообещал взамен еду. Научившись на прошлых ошибках, Ли Лан аккуратно вынул 5 ядерных бомб и передал их Линь Хуану. Сам Линь Хуан очень нервничал, убирая бомбы в хранилище. Если они взорвутся, это будет катастрофа. "Эй, на кого ты собираешься охотиться? Зачем тебе всё это?" Ли Лану было любопытно. Юй-юй это тоже было интересно. И она посмотрела на Линь Хуана. Она помнила, насколько мощной была эта бомба. Даже одна она была ужасающей. А это секрет. Загадочно улыбнулся Линь Хуан, не желая ничего рассказывать. Линь Хуан, это нечестно. Я дал тебе все эти бомбы, и я имею право знать, возразил Ли Лан. Без комментариев. охмыльнулся Линь Хуан и вызвал пространственные врата. Войдя в них, он помахал рукой. Увидимся позже. Глава 330. И снова ядерная бомба. Александрийский орёл завис в воздухе, когда Линь Хуан взглянул на гигантский вулкан, который находился в 10 километрах от него. Со слов Блади, он теперь точно знал, где скрывается раскалённый дракон. Линь Хуан не стал подходить к вулкану ближе. Вместо этого он дал указание Блади. "Блади, захвати для меня пять летающих монстров. Выбери кого посильнее". "Гозяин, вы хотите?" Блади выглянул из рукава Линь Хуана, когда услышал инструкции. Предыдущая ядерная бомба покрыла радиус в 30 километров. И если я брошу все пять одновременно, то взрыв будет ещё мощнее. Я не успею вовремя покинуть зону действия даже верхом на орле. Будет безопаснее заставить других монстров это сделать, объяснил Линь Хуан, зная, о чём подумал Блади. Но прежде чем мы сбросим туда бомбы, нужно убедиться, что дракон точно находится внутри вулкана. Иначе я впустую потрачу все бомбы. Несмотря на то, что раскалённый дракон не мог покинуть вулкан в связи со своим слабым нынешним состоянием, Линь Хуан не хотел рисковать. Он хотел быть уверен, что дракон там, прежде чем приступить к действиям. Хорошо, я всё понял. Думаю, справлюсь за полчаса, сразу ответил Блади. Лин Хуан похлопал орла по шее, велиа приземляться и на земле стал нетерпеливо ожидать Блади. Примерно через 10 минут к Лин Хуану подлетела Божья коровка. Это взрывающаяся Божья коровка? Наблюдая за монстром, Лин Хуан знал, что это один из монстров, захваченных семенами Блади. Взрывающаяся божья коровка была жуком, который жил возле лавы. Молодые жуки были белого цвета, и рождались они сразу ранга серебра. Поглотив достаточно духовной лавы, они вступали во взрослую жизнь и переходили на ранг золота. Тогда цвет их тел становился красным. Такие монстры были очень опасны, так как атаковали всё, что вторгалось на их территорию. Они не боялись смерти, и что самое важное, они обладали навыком самосгорания. Горючесть этого жука была сравнима с ультимативным навыком монстра уровня Белого священного пламени. Взрывающаяся божья коровка маленькая, поэтому её будет трудно заметить. Каждый день они ищут духовную лаву, поэтому не будут подозрительным, если она приблизится к раскалённому дракону. Влади объяснил, почему он выбрал именно этого монстра. в качестве своего разведчика. Отличный выбор, удовлетворённо кивнул Линь Хуан, понимая, что Блади теперь был придирчив к носителям своих семян. После изучения энциклопедии монстров познание Блади в использовании носителей своих паразитов значительно улучшилось. Мало того, что он паразитировал и подчинял, так же он начал изучать окружение, повадки и даже возможные реакции монстров, которых он собирался захватить. Этот всесторонний анализ сводил к минимуму возможность обнаружения паразита. Под контролем Блади Божья коровка полетела к духовному вулкану. Она была медленной, и чтобы добраться до кратера, ей потребовалось почти 10 минут. Перед тем как жук достиг своей цели, недалеко от Лин Хуана уже стояли пять гнилокостных соколов. Гнилокостный сокол духовный монстр ранга золота. Кости этой птицы отличались от чистых белых костей суреапао. Эти кости были окровавленными, с свисающими на них кусками гнилой плоти. Они выглядели как гнильё, пережижённое африканскими львами и брошенное на солнце. Смрад был просто отвратительным. Теоретически, их крылья были просто костями, которые не могли поднять в воздух. Однако птицы направляли в них силу жизни, что давало им возможность летать. Я добыл этих пятерых гнилокостных соколов, чтобы они могли полететь вместе. Поэтому даже если Чёрный дракон их ощутит, он ничего не заподозрит, объяснил Блади. Умно. Если одновременно появятся разные птицы, дракон определённо почёт неладное. Да. Даже если мы атакуем внезапно, лучше пусть это будет тогда, когда он не будет ожидать. Блади думал так же. Большинство монстров могли ощущать траекторию движения существ в ограниченном для них диапазоне, но это не всегда включало в себя неодушевленные предметы, такие как ядерные бомбы. Пока раскаленный дракон лично не увидит, что соколы что-то несут, он больше никак об этом не узнает. Вскоре вернулась божья коровка со своим отчетом. Дракон был действительно на дне вулкана. Он сидел погруженный в лаву, и лишь его голова торчала из нее. казалось, что дракон явно наслаждается процессом. Хоть он и заметил существование Божьей коровки, она его не волновала. Лин Хуан ухмыльнулся, услышав слово Блади. Кажется, этот парень и не подозревает ничего. 2 дня ему осталось до полного восстановления ранга, и, видимо, он считает, что пока он скрывается в вулкане, всё будет хорошо. "Должны ли мы атаковать сейчас?" спросил Блади. "Да, давай приступим." сказал Линь Хуан, вынув пять ядерных бомб. Когда соколы подхватили бомбы, они сразу же наполнили свои крылья силой жизни. На каждом из гнусно пахнущих тел образовалась по паре чёрных крыльев. Прими во внимание скорость полёта. Не будь слишком агрессивным. Просто лети с нормальной скоростью, напомнил Линь Хуан. Понял. Блади отправил пятёрку соколов к духовному вулкану. Когда птицы летели к вулкану, Раскалённый дракон сразу же их ощутил. Сейчас он был ослаблен, поэтому был чрезвычайно осторожен и внимателен. Его восприятие сейчас охватывало область радиусом в 10 километров. Они летят сюда, подумал дракон. Их пятеро. Судя по неприятным вибрациям, это те топоколовые, кнелокостные соколы. В любом случае, они всего лишь ранка золота. Так что это ложная тревога. Как только дракон расслабился, пять соколов достигли кратера вулкана. В один и тот же миг они разжали свои когти, сбросив вниз пять ядерных бомб.